Глава двадцать вторая. Мисс Бирма. В тот вечер, когда новости о Линтоне зазвучали по радио, Луиза заперлась в их спальне в доме на холме. Ей нужно было собраться с мыслями, отвлечься от сумятицы слухов и решить, как действовать дальше. «Он жив!» — «Он жив!» — твердила она себе, вспоминая, что сказал Линтон. Слухи о его гибели будут неправдой. Он вернется. Он просто скрывается. Но это не помогало. И она скорчилась на кровати под массированными ударами новостей. А потом погасила лампу, чтобы ничего не видеть, чтобы темнота поглотила страшную вероятность того, что месиво из слухов может оказаться фактом. Пятью часами раньше... Санни явился за ней в школу, где она вела урок литературы для их мальчишек и деревенских детей. Не сказав ни слова, он повел ее в хижину-крадисту, и там она узнала, что переговоры, которые Линтон вел в Татоне, в зоне перемирия, сорваны. Они знали только, что Линтон и его старшие офицеры вошли в пределы Старого города, чтобы встретиться там с берманцами, а потом все проходы были забаррикадированы. Не Линтон, ни один из его офицеров не вышел оттуда, а половина бойцов, которые их дожидались на окраине, разбежались, решив, что дело проиграно. Более того, берманцы явно похитили их шифровальные книги, и теперь невозможно определить, каким из сообщений, полученных по рации, можно доверять. Сообщения транслировали диаметрально противоположные версии того, что случилось с Линтоном. Согласно всем версиям, Он обедал, когда ворвались берманцы и открыли стрельбу. Но одни источники сообщали, что он сумел бежать и скрывается где-то раненый, остальные утверждали, что он убит. И различия, кажется, определялись вопросом о виновности. В тех версиях, где он выжил, только берманцы были виновниками нарушения условий перемирия. В остальных неназванный человек из ближайшего окружения одурманил и подставил его. Он жив! мысленно повторяла Луиза, и в сгущающейся тьме чувствовала тепло его тела, тепло его разума, его воли к жизни, его никогда не угасающего влечения к ней. Неужели она повторила ошибку вслед за многими его последователями и сотворила из него божество? Его заливистый смех, его презрение к мерам предосторожности все его предыдущие воскрешения после сообщений о смерти, его обещание, что он не умрет, что он не может умереть по-настоящему, все это, наверное, могло спасти ее, спасти всех их. Луиза интуитивно понимала, что статус героя войны непременно предполагает маску не только яростной решительности, бессмертия, но и неуязвимости для страданий. И, как все, кто верил в Линтона, Луиза тоже готова была свято верить в его неуязвимость. Ей нужно было во что-то верить. Жизнь слишком невыносима без талики веры. Дрожа на кровати, она, казалась застыла на краю жуткой бездны, тьма которой ужасала ее. Готов ли был Линтон к предательству? Чтобы затмить воспоминания о любимом лице... Луиза вскочила, нашарила спички на столике у кровати, зажгла спиртовку, надеясь светом удержать себя на краю этой бездны. Неизвестности. Но трепещущий свет лампы лишь напомнил, как в другой темной комнате она подслушивала разговор Линтона на кухне матери Санни. «Если нельзя доверять никому из ближнего круга Линтона, значит и тому, и...» американцу и о каком приглашении тогда шла речь о том чтобы линтон поступил на службу в американскую армию или чтобы они избавились от него раздался стук она вскрикнула подскочила но это был только санни я принес суп донесся из за двери его спокойный голос его лицо ласковое беззащитное испуганное Пробудило в ней странное, почти страстное желание расцеловать Санни, прижаться к его теплой коже, успокоить. В кухне он наблюдал, как она ест суп, ложка за ложкой, заедает свой страх. Она животное, просто животное. Это разум, не тело. Это разум, чужак. Он причина страданий. Ей нужно только погрузиться как можно глубже в свое животное начало, чтобы продолжать жить дальше. — Есть новости, — сообщил Санни, когда она доела стеснительно и почтительно. — Бермансы, говорят, вы амнистированы. Приглашают вернуться в Рангун к матери. Она не подняла глаз. А еще сообщают что вам ни в коем случае не надо возвращаться, что у их армии есть планы на вас. Молчание, которое последовало за этими словами, длилось бесконечно. И когда Луиза в конце концов взглянула на Санни, тот стоял весь взмокший, будто не мог больше сдерживать тревогу внутри тела. И что они уже напали на вашу мать? мою мать ворвались в дом избили ее но может опасливо добавил он они хотят напугать вас и заставить сдаться. мы думаем что всех старших офицеров арестовали и отправили в рангун нашим людям нужен командир вы должны определить демаркационную линию ее охватило привычное чувство раздвоенности Как будто ей снова предлагают роль, которую она не хочет играть и к которой совершенно не готова. Она родилась на войне, и война никогда не отпускала ее, но она не вела войну и никогда по-настоящему не хотела ее вести. Что за демаркационная линия, Санни? Деревни, в которые берманцы не смеют войти, иначе мы откроем огонь. А если берманцы пересекут нашу демаркационную линию, и нам придется открыть огонь, у нас достаточно людей вооружения, чтобы остановить их. Возможно, ненадолго. И куда мы направимся, если придется отступать? Но она помнила, что Линтон уже ответил на ее вопрос. В тот вечер, когда говорила своей грядущей, смерти и показал на цветущие склоны хребта Доуна вдали, за туманной долиной. «Уходи в горы, если появятся берманцы». Она ничего не решила, запутавшись в сетях отрицания, когда несколько часов спустя узнала, что один из мальчиков, самый младший, слег с высокой температурой и может умереть. Он метался на кровати в горячечном бреду, Я говорил тебе, что Холм заколдован! закричал он при ее появлении, но не вырывался, когда она сбросила укрывавшее его одеяло и прижала к себе, вбирая хотя бы часть его жара. Мальчик был сиротой, как большинство мальчишек Линтона. Каждый год в каждой Коренской деревне убивают трех-четырех человек, как убили его родителей, рассказывал Линтон. Они умирают от рук армии Бирмы чтобы люди боялись и подчинялись держа на руках этого ребенка луиза нутром почувствовала что он замена ее собственному потерянному малышу что она так крепко обнимает его потому что рядом нет ее сына который мог бы заполнить ее руки и ее жизнь и со всей страстью она пожелала чтобы этот мальчик остался в живых все хорошо шептала она И уложила обратно в постель и обтирала прохладной водой, которую принес Санни. Все хорошо. Какая глупость. Потому что все совсем нехорошо. И, вероятно, для них никогда не будет хорошо. Но она находила утешение в собственных словах. Почти верила им. Если она сможет спасти жизнь этого мальчика, то беды не случится. Спи, я останусь с тобой. Не плачь. Да, да, я поглажу тебя по спине. Тебе нужно поспать. Все будет хорошо. Несколько часов они боролись за жизнь ребенка. Два страшных приступа, после которых он впал в беспамятство. И надежда начала таять. И Луиза услышала иной смысл в утешениях, которая продолжала повторять, так или иначе, все обретут свой конец. Но так и должно быть, все будет хорошо, и ничего не будет хорошо, потому что он умрет, как и все они непременно умрут. И, постигая эту очевидную истину, она сказала себе, что должна вернуться к матери и сдаться берманцам но около полуночи мальчику вдруг стало легче. Он очнулся, жар спал, и, переодев его и уложив в свежезастеленную постель, Луиза села рядом присматривать за ним. Она не забыла о Линтоне, больше не отрицала возможности того, что Линтоны вправду погиб, а армия Бирмы готовится к вторжению в Киаваинг. Но она, похоже, разглядела всю таинственную панораму их нелегкой ситуации, сквозь замочную скважину узкого пути спасения, проделанного этим ребенком, Может, она и попалась на удочку обстоятельств, но теперь Луиза поняла, что ее собственная жизнь, которую она никогда не считала особенно ценной, заслуживает спасения, потому что от нее зависит спасение других. Ее захлестнула мучительная глубинная любовь. «Не к себе!» Но к этому мальчику, к матери, к бойцам Линтона, ко всем гонимым Бирмы. Никто из них не был важнее любого другого человека, родившегося на этой планете, но каждый из них заслуживает защиты и любви. Вот предназначение, которого она так жаждала. Служение. А что это означает посвятить себя служению? Вопрос, похоже, касался давней Каренской проблемы, проблемы доверия. Кому именно доверять и в чем разница между доверием и самоубийством? Что предпринять? Луиза осознавала весь масштаб задач, требующих немедленного решения. Берманцы готовы в любой момент напасть, готовы пересечь демаркационную линию, которую она должна прямо сейчас обозначить, а оставшихся в бригаде Линтона бойцов. Слишком мало для отражения атаки. И единственный путь для отступления ⁇ враждебные коренские территории, которые тоже окажутся под ударом, если Киаваинг будет захвачен, и тогда у Бому не останется иного выбора, кроме как сдаться или объединиться с ее солдатами, если она сможет убедить этого человека заключить соглашение. Да, именно Бому и есть та дверь, которую она должна распахнуть, как сказал Линтон. Иного выбора нет. Попросив одну из деревенских женщин присмотреть за спящим мальчиком, в предрассветном сумраке Луиза поднялась на холм, вошла в пустой дом, в спальню, нашла ножницы и села перед зеркалом. Много лет назад она уже сидела вот так же, в тот раз с перочинным ножом в руке, не понимая, куда ее тянет. Сейчас она знала, что нет нужды калечить себя, чтобы овладеть своей внутренней силой. Она должна просто сорвать последние лоскуты притворства. Притворство, которое может помешать Бому довериться ей и помешать ей самой стать подлинным воплощением самой себя. Она никогда не присматривалась к красоте Мизбирмы, едва ли вообще замечала ее. Тем удивительнее было, как сейчас она рассматривала свою по-прежнему безупречную кожу, ясные глубокие глаза. Волосы были заколоты в высокую прическу, и она принялась распускать их. И по мере того, как падали темные локоны, она зачарованно смотрела, как заметнее становится бледность лица. На миг забеспокоилась, что ей не хватит смелости отрезать волосы, лишить себя этого незаслуженного преимущества или недостатка, Сковывающего ее, толкающего к притворству. Как легко разорвать оковы? Нужно только захотеть разорвать их. Со смущением она вспомнила, как Линтон твердил, что надо жить свободными от стыда. И глядя в свое лицо, Луиза видела в нем взаимное влечение матери и отца и их отвагу. И гнев. Под поверхностью кожи натянувшийся вокруг глаз, скрывалась та же сокрушительная выносливость, которую она видела в матери, когда так и выляла вслед за повозкой, увозившей детей от чумы в Белине. «Обещай мне, что все будет хорошо. Никогда не теряй веры». За пристальным взглядом скрывалась та же самая растерянная уверенность, которую ночь за ночью она наблюдала в папином кабинете, когда отец сердито гасил сигарету или выглядывал в окно, словно стремясь противостоять слепой судьбе. Если ты не готов сражаться с несправедливостью, если не готов рисковать всем ради защиты свободы всех людей, она — воплощение обоих своих родителей, а теперь еще и воплощение Линтона, живого или мертвого. Линтон. Образ мужа, изрешеченного пулями, вспыхнул в сознании, отразился в зеркале на искаженном ужасом лице. И Луиза схватила ножницы, уцепила прядь волос и отрезала. Ни Санни, ни радист не сказали ни слова, когда наутро она появилась в штабной хижине, коротко стриженная и в кителе Линтона. Ни тот, ни другой не косились на нее когда они сели втроем вокруг маленького стола, чтобы определить демаркационную линию. Когда линию начертили и сообщили о ней по рации, Луиза решительно объявила. «Не вижу другого выхода, кроме как предложить Бому действовать вместе». «Он убьет нас», — задохнулся от ужаса Санни. «Думаешь, я ошибаюсь, и мы можем своими силами дать отпор берманцам?» Санни молча смотрел на нее, а радист перебирал свои железяки. «Скажите, есть кто-то еще, к кому может обратиться Бому, если нашу землю захватят?» «Коммунисты?» — осторожно предположил радист, решившись, наконец, посмотреть на Луизу. «Коммунисты?» — удивилась она. «Разве Бому не против коммунизма?» «Я имею в виду каренских коммунистов», — уточнил он. «Тех, что в Тавое. Их мало, но их отлично снабжает Пекин. Я перехватил их переговоры. Они пытаются...» договориться с Бому». Давно наступил день, солнце шпарило в окно, а Луизу не отпускало чувство, что она стоит на краю темной пропасти, глубину которой невозможно представить. Она вновь вспоминала подслушанный разговор между Линтоном и Томом. «Вот почему план Уилла заслуживает внимания. Нам нужна база в Товое, куда оружие можно доставлять морем». Хотел ли американец направить Линтона в втовой в качестве противовеса коммунизму и возможному коммунистическому вторжению? И неужели Линтон сознательно пошел на то, чтобы его до такой степени использовали? Ее обуревало желание избавиться от этого глубинного непонимания, бежать к Бому, который упрямо не верил никому, ни берманцам, ни Западу, ни Линтону, ни Пекину. «Мы все равно пойдем к нему», — решила Луиза. «Его люди набросятся на нас, если мы вступим на его территорию без разрешения!» — заорал Санни. Он дрожал, словно на ледяном ветру, от которого не было спасения. «Из-за помех в эфире», — добавил радист, — «радиосвязь невозможна». «Мы свяжемся лично при помощи гонца, если понадобится», — твердо заявила Луиза и заставила себя отвернуться от их испуганных лиц к окну, солнечному свету, все еще несущему мир этому дню. Ночью, под покровом тумана и темноты, с пистолетом, все еще ощущавшимся, как чужеродный предмет на поясе, с винтовкой в руках, Луиза покинула деревню в сопровождении Санни, радиста, врача и отряда из восьми бойцов. Они отправили вперед гонца, Связаться с крестьянином, чей участок захватывал территории противоборствующих сил и чьи воюющие сыновья тоже враждовали, надеясь, что крестьянин, как нейтральная сторона, согласится передать их просьбу Бому обеспечить безопасный проход до его штаб-квартиры. Они рассчитывали через несколько часов встретиться с гонцом и узнать, что им делать дальше. Луиза не спала больше суток, но в лесу голова у нее прояснилась. Они шли по скользким тропам которые резко обрывались вниз, ползли вверх, пропадали в ручьях, где вода доходила до колен, внезапно выталкивали их на небольшие поляны, откуда сквозь расступающийся туман виден был залитый лунным светом хребет Доуна, а потом вновь ныряли в чащу, коченея от холода в непроглядную тьму леса, уходя из времени, или вернее, вступая в иное время, время мертвых. Болото, в которое они погрузились. Состояла из разложившейся жизни. Ночные твари, таращившиеся на них с ветвей деревьев, были потомками мертвых, а шорох змеи в подлеске был голосом ангела смерти, зовущим их домой. Кладбище, древнее, как сама земля, с ловушками, расставленными, чтобы похоронить их здесь. И все же невидимая рука с каждым шагом влекла Луизу вперед. Силуэт Санни, контуры винтовки, торчащие над его плечом, и гранатомета в складках теней — все это могло принадлежать Линтону. На рассвете туман рассеялся, открыв белые рисовые поля. На дальней опушке леса ее люди разглядели хижину крестьянина. Оставив остальных отдыхать, они с Санни пробрались через залитое водой поле до самой хижины, Тихо позвали хозяина, давая знать о себе, и вскоре из двери выснулся взъерошенный гонец. «Он договорился», — сообщил гонец, — и крестьянин ушел около полуночи. В доме для них есть рис и чай. Они могут поесть, а потом должны спрятаться в укрытии дальше в лесу, пока хозяин не вернется. Никакого огня днем, никакого дыма, чтобы не засекли берманцы, и никаких действий пока крестьянин не возвратится с ответом от Бомму, а это может занять четыре-пять дней. Вынужденная пауза. Сводящая с ума пауза, во время которой они могли только слушать сообщения по рации, безмолвно наблюдая издалека за страшными событиями. Они знали, что берманские силы пришли в движение, знали, по участившимся предостережениям, которые передавали их люди из Киаваинга, что Таун-Квин, находящийся на демаркационной линии, под угрозой. В любой момент могла начаться стрельба, в то время как им оставалось оценивать ничтожность своих планов. Или, точнее, ее планов, поскольку не было ни малейшего сомнения, что командиром отрядов Линтона стала Луиза, что она одна несет ответственность за подготовку и осуществление этого похода, если он состоится, в лагерь Бому, который либо спасет, либо уничтожит их. При том, что она так мало знала об этом зловещем персонаже, в котором были сосредоточены теперь все ее надежды. Расскажите мне о нем, просила Луиза по ночам, когда легче было и дышать, и говорить. И постепенно... В ее сознании вырисовывался образ. Образ воплощенной революции. Ежик волос, глаза, обжигающие презрением, мощные руки, яростно сжатые в кулаки. Бому организовал нападение на лагерь Линтона еще до начала мирных переговоров, рассказали бойцы. Известно, что он выносил самые суровые приговоры солдатам, совершившим преступление. Приговоры, которые он сам приводил в исполнение собственным штыком. Этот миротворец казался самим дьяволом. «Стану ли я такой?» — размышляла Луиза. И поскольку она не могла понять Бому, то и не понимала, что будет делать, если этот человек не пристрелит ее на месте. Конечно, она приложит все усилия, чтобы убедить его согласиться на объединение, но что потом?» Первой мыслью было уговорить его положиться на план Линтона по созданию доверия, обратиться к Западу, двигаться в направлении демократии. Но теперь Луиза не знала, можно ли положиться на старших офицеров Линтона, на Тома, на американца, на агентов в бирманском правительстве, которые готовы были прислушаться к Линтону. Она даже не знала, верит ли по-прежнему в возможность демократии и в саму идею доверия. Иногда ее посещала опасная фантазия застать врасплох берманцев, которые убили Линтона, застрелить прямо в постелях. А в другой раз, в минуты смятения, Луиза готова была призвать своих людей и вместе помолиться о божественном вдохновении. «Кем станем мы в будущем?» — как будто спрашивала она себя. «Будут ли о нас тоже говорить, как о воплощении революции? Станут ли главным в нас ненависть подозрительность и презрение оправдываемые справедливостью и жаждой мести утром пятого дня из лесных зарослей наконец вынырнул крестьянин хозяин дома его сопровождал один из командиров бому я был другом вашего отца и солея сразу же сообщил полковник явно чтобы успокоить ее но когда они уселись выпить чаю в крестьянской хижине смущение с которым военный на нее поглядывал сразу напомнило луизе обостриженной голове дорога до штаба долгая сказал он и боюсь вы можете взять с собой только одного из своих людей вечером того же дня они с санни конечно же она выбрала санни пересекли рисовые поля и начали подниматься в горы командир был такой изящный почти женственный что ей с трудом верилось что этот человек военный он так аккуратно складывал ладошки вместе шагая по крутым обрывам с такой небрежностью носил фуражку луизи чудилась что он готов довериться ей хотя и молчал почти все время и туман окутывал их и все же она предпочла чтобы между ними шел санни который через каждые сто шагов встревоженно оборачивался И его глаза звездами поблескивали в наступающие ночи. По мере того, как начинали ныть кости, и она еле плелась среди теней, которые становились все более зловещими, Луизу попеременно охватывало то желание выжить, спасти своих людей и свой народ, то поддаться соблазну отдохнуть, сдаться, а то и умереть. Неужели именно так чувствовала себя мама после того как они расстались в белине? когда она отправилась странствовать с грузом за спиной, сгибаясь под бременем ответственности за детей. Луиза возвращалась мыслями к детям, которых оставила в Киаваинге, к больному мальчику. Радиста с ними не было, она не имела ни малейшей возможности узнать, что все в безопасности, и постепенно погружалась в свои переживания, как ее мама в те долгие месяцы их разлуки. Они мучительно ползли вверх по склону ущелья. Уже занимался рассвет, и сквозь клубящийся туман Луиза увидела крошечную деревню, прилепившуюся к склону. Эта картина напомнила ей о самом первом походе в Киаваинг, когда папа пропал, а берманцы нарушили перемирие в Татоне. Странное чувство повторения. Словно видишь будущее в прошлом, или будущее прошлого в настоящем. И сейчас она будто вновь превратилась в маленькую девочку, увидевшую таинственную горную деревню. И мама опять рассказывала, что здешние жители никогда не видели автомобиля, что рис и овощи они выращивают на своих полях и собирают в лесу. Им неведомо лукавство. «А что такое лукавство, мама?» Это когда человек обманывает сам себя, чтобы забыть, как близка смерть. А потом они с сопровождающим Исанни вышли на гребень хребта. И деревня осталась позади, и позади остались воспоминания о прошлом, яркие, точно явившиеся во сне. Только когда они добрались до горной станции с видом на обширную красно-коричневую долину, Пробуждающаяся красота которой ошеломляла, военный нарушил свое долгое молчание. Вы должны быть очень осмотрительны, сказал он, кивнув в сторону долины, как будто признавая свое скромное положение на ее фоне. Генерал знает, что вы много разного совершили. Разного? Луиза поняла, что он намекает на сплетни, но слишком застенчив, чтобы уточнять. Вместо этого он решил еще больше запутать образ Бому, который сформировала для себя Луиза, образ человека, чей революционный фанатизм, похоже, только усугубился с его обращением в христианство. Му вырос в горах области Папун, где впервые столкнулся с варварством армии независимости Бирмы Аунсана, отряды которого состояли сплошь из кровожадных убийц. Одна из первых массовых расправ случилась в Папуне, когда там расстреляли из пулемета семнадцать стариков, а единственного выжившего добили штыком в могиле. Этот случай оказался первым в нарастающей лавине невообразимых зверств, одно из которых пережил и этот командир. «Понимаете», — рассказывал он, смахивая с ресниц капельки моросящего дождя. «Люди Аунсана любят говорить...» что истребление христиан санкционировали японцы. Так ли это, я не могу сказать. Но нет сомнений, что они жаждали христианской крови, когда заявились в римско-католическую миссию, где я, сирота, жил тогда в сання Саня отошел к краю навеса, словно прячась от рассказа про то, как одного из священников, который лежал больной, сожгли заживо, другому выстрелили в живот, а потом... Солдаты ворвались в здание приюта. Дети и сестры бросились наверх, а солдаты стреляли им в спины, стреляли сквозь потолок. И командир уцелел только потому, что спрятался под матрас, а всех остальных зарубили топорами и мачете. Больше ста пятидесяти человек, даже шестимесячного малыша. «Так что, понимаете...» Очень тихо говорил он, без тени жалости к себе или непримиримости в голосе. Хотя в те времена генерал был анимистом, целенаправленное истребление христиан произвело на него неизгладимое впечатление. Думаю, эти зверства и подготовили его к обращению. И, говоря с ним, вы должны помнить об этом, о его набожности. Луиза не успела сформулировать вопрос, рождающийся в голове, как военный продолжил. Он был тогда подростком и совершил необычный поступок. Вместо того, чтобы вступать в британскую армию, как сделали многие наши люди. Вместо того, чтобы сражаться против армии независимости Бирмы и их союзников японцев во имя верности англичанам. И вместо того, чтобы присоединиться к британской интеллигенции, как сделал ваш муж, якобы шпионе за японцами и взрывая их коммуникации. Луиза изо всех сил старалась не выдать своего неведения о прошлом Линтона и своего любопытства. Вместо этого генерал Бому поступил на службу в японскую полицию. Вы, конечно, знаете от своего отца, что именно японцы, как ни странно, вместе с Аунсаном в итоге положили конец жестокостям безбожников из армии независимости. То, что сделал генерал Бому, было самым разумным способом защитить свой народ в те дни, когда у нас не было вообще никаких защитников. И мне кажется, что он тогда кое-чему научился у японцев. Военный многозначительно посмотрел на Луизу. Разумеется, позже он примкнул к англичанам. И он не избежал того крайнего разочарования, что испытали все мы, включая вашего отца и Солея. Когда британцы бросили нас на произвол судьбы. Этим объясняется его неготовность доверять ЦРУ. Вообще, кому-либо, как намерен был поступить ваш муж. Он нервно оглянулся на долину. Как намерен был поступить генерал Линтон? Вновь опускалась ночь, когда они добрались до берегов реки Салуин, где заканчивалась бирма. Штаб-квартира Бому располагалась на той стороне в относительной безопасности таиланда и в сумерках луиза разглядела на противоположном обрывистом песчанном берегу тиковые заросли от которых расходилось несколько тропинок некоторые избегали к реке другие петляя вдоль нее исчезали в лесу ниже по течению где деревья склонились над обрывом к деревьям привязан был плот но на этом берегу луиза не заметила никакой лодки Военный проводил их к убогой хижине, вернее, навесу без стен, прямо у воды, где можно было отдохнуть и перекусить, пока он передаст сообщение об их прибытии. И растворился в лесу. А Луиза и Санни, шагнув под навес, погрузились вдруг в уединение и беспомощность, столь всеобъемлющие, что несколько минут могли лишь неподвижно стоять, вглядываясь в густеющую вокруг темноту. Каждый птичий крик. Каждый всплеск грозил бедой, напоминал об их полной беззащитности. Санни с видимым усилием заставил себя опустить винтовку и заняться оставленной для них провизией. А Луиза все смотрела на поблескивающую в темноте реку. Какая она узкая! И как легко берманцы могут пересечь ее и захватить последние каренские бастионы! Теперь она поняла окончательно, почему Линтон так упорно искал союзников вовне, в такой изоляции они могли только долго защищаться. Ее охватило сочувствие к человеку за рекой, волею судьбы, ставшему ее заклятым врагом. Он где-то там, за темной водой, за редким тиковым лесом, исполненный гордыней, неспособной в одиночку совладать со злом. Она оглянулась на Санни. Тот насыпал рис в горшок, движения механические, пальцы едва заметно дрожат, словно он мучительно пытается продолжать выполнять свои обязанности. Встревоженно покосившись на нее, Санни встал и направился к реке. Луиза наблюдала, как он склонился над водой, промывая рис. Потом выпрямился. Плечи его обреченно поникли, когда он скрылся в ближайшем кустарнике. Минуту спустя он вновь возник возле хижины с горшком и охапкой веток, которые привычными движениями выложил шалашиком. В другое время Санни еще сбегал бы в лес, чтобы набрать съедобных растений, а то и подстрелить пару птиц, как он делал практически каждую ночь, когда они ждали возвращения крестьянина парламентера Но сейчас он не готовил еду, догадалась Луиза. Сейчас Санни просто усмиряет свой страх. И, наблюдая за тем, как он разжигает огонь, она пыталась остановить поток собственных подспудных мыслей, вновь устремившихся к воображаемой картине последнего ужина Линтона. «Он жив!» — одергивала себя Луиза, гоня прочь навязчивые образы. Отвернувшись к реке, она вызывала в воображении голос Линтона, как делала когда-то в детстве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 «Если мы найдем путь к объединению, они не смогут нас остановить, и наши друзья придут на помощь». Как легко она позволила себе считать его простофилией, обманутым друзьями, человеком из ближнего круга, который, по всей вероятности, предал его в Татоне, обманутым Томом и тем американцам. Линтон не мог заставить союзников хранить верность, но он смог решиться поверить в способность других быть верными. И она сможет сохранить свою веру в его решение, даже если он проиграл, в его союзников. Возможно, она сумеет предложить Бому именно то, чего не могли предложить коммунисты, то, в чем невозможно убедить другого, ибо оно неуловимо. Веру. Да. Бому и Линтон разрушили веру друг в друга, но не утратили, по крайней мере до сих пор, веру в изначальную мечту их народа о демократии. Разве у нее нет оснований считать, что Америка, Запад, Уилл и Том поддержат их только в том случае, если они откажутся сотрудничать с коммунистами? Она должна рассказать Бому о предложении американцев устроить военную базу. Ее отвлек всплеск, донесшийся от другого берега реки. В свете зарождающегося месяца она разглядела силуэт человека, будто стоящего на поверхности воды. Солдат на плоту. Санни торопливо снял горшок с огня, забросал костерок землей. Они подхватили винтовки и спустились к берегу. Из-за деревьев, чуть ниже по течению, появился знакомый военный и медленно направился к ним словно пытаясь как можно дольше оттянуть момент встречи. К тому моменту, как он нервно дыша поравнялся с ними, солдат на плоту уже почти пересек реку. «Генерал готов встретиться с вами», словно извиняясь, сообщил командир. Мужчины вошли в воду, вдвоем ухватились за веревку, которую бросил солдат. «Я подержу, я подержу», заверил военный, с усилием подтягивая плот санни протянул руку луизе безмолвно подбадривая луиза шагнула вперед, но не оперлась на его руку у нее возникло чувство что она никогда больше не вернется сюда и с внезапной ясностью осознала что оставляет позади она не могла знать что ее мать больная и израненная после нападения на их дом В этот момент брела к ней вдоль залива Мартабан, повторяя путь, проделанный в те времена, когда до нее дошли слухи, что ее десятилетняя Луиза погибла. Она не знала, что в этот же день мальчишки разбежались, скрылись в горящем лесу, когда Киаваинг захватили. Она никогда не узнает, что тремя днями ранее тело Линтона, обвитое цепями, было сброшено над заливом. Подобно падающему самолету, оно рухнуло с небес, врезалось в воду и на дне моря обрело, наконец-то, покой. Она не могла вообразить жестокости, с которой столкнется четыре дня спустя, когда, убедив Бому объединить силы, она призовет своих людей, а Бому решит казнить десятерых за их верность Линтону. Она и представить себя не могла, как мучительно будет вспоминать о том, как все эти мужчины потеряли самообладание, как они рыдали, проклинали и умоляли Господа о пощаде, как в этом хаосе, прежде чем прогремел залп, Санни, которого тоже схватили, взглядом велел ей бежать, избавить себя от этого зрелища. Она не могла знать, не могла, но словно в последний раз... Луиза перебирала в памяти тех, кто в свою очередь хранил память о ней. Держитесь за мою руку, сказал Санни. Он христианин, произнес военный, и непонятно, напоминал или хотел подбодрить. Я обрела веру, сказала Луиза. И чтобы избавиться от пугающей мысли, что вся не только души, парящие в бескрайней бездне, без Бога, Родины или человека, способного защитить их, Луиза вложила винтовку в протянутую руку Санни. «Вы можете взойти на плот, не бойтесь», — ласково предложил он. «Он надежен». Но Луиза помедлила в нерешительности еще одно мгновение на Берманском берегу.